«Вот это молодец, Валюша!» — сказал Приходько. «Торопись, старик, а то все лавры расхватают!» — толкнул его в бок Тихонов. Шадрин постучал карандашом о пепельницу. «Что же мы теперь знаем?» «Давайте-ка рассмотрим факты». «Во-первых, Коржаевские аксы». Шадрин двинул на середину стола пепельницу. «Во-вторых, кражи корпусов на заводе».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 и корпуса, похищенные на заводе, и запчасти, недостающие в мастерской Балашова, все это детали часов столицы. Как вы только что слышали, часовые стекла, которые делает Джага на даче Балашова, тоже к столице. Короче, полный набор для детского конструктора сделай сам, — вставил Тихонов. Вот именно, — кивнул Шадрин. Выходит, что первоначальные предположения Стаса о том, что наши подопечные...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 Во всей обстановке это весьма похоже на истину. Ну что ж, посмотрим, с кем завтра встретиться, Балашов.